Или же мы испытываем непреодолимое желание, чтобы в одно прекрасное утро глаза наши открылись на новый мир, пересозданный под ночным покровом для нашего удовольствия. На тот новый мир, у которого новые формы и новая окраска предметов, и новые тайны. Мир непричинной связи с прошлым, по крайней мере без необходимости его переживания в виде сознательных обязательств и сожалений. Так как далее воспоминания о пережитых радостях имеют свою горечь, и память о минувших радостях — свою печаль. Создание подобных миров казалось Дориану Грею истинной целью, или, по крайней мере, одной из истинных целей жизни, и в своих поисках новых и острых переживаний, которые обладали бы элементом необычности, столь свойственной романтизму, он часто впадал в совершенно чуждый его природе образ мыслей. Он поддавался их обольщению, а затем, уяснив себе их сущность и удовлетворив свое интеллектуальное любопытство, он отворачивался от них с тем странным равнодушием, которое не только совместимо с действительно пылким темпераментом, но даже, по мнению некоторых современных психологов, часто его обусловливает. Одно время пронесся слух, что Дориан собирается принять католичество. И действительно, католический ритуал всегда очень привлекал его. Ежедневно приносимая за литургией жертва, поистине более ужасная, чем все жертвоприношения античного мира, волновала его величием своего отречения от очевидной реальности, примитивной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую это жертвоприношение стремилось символизировать. Дориан любил преклонять колени на холодном мраморном полу костела и следить за движениями священника в тяжелой узорчатой мантии. который медленно, бледными руками снимал в воздухе с дарохранительницы и возносил украшенный драгоценными камнями дискос с белыми обладками, что временами на самом деле можно было принять за лестис, за небесный хлеб, за пищу ангелов. Юноша любил также тот миг, когда священнослужитель, облеченный в одежду страстей христовых, преломлял святую остию над чашей и бил себя в грудь, скорбя о своих прегрешениях. Курящиеся кадильницы, похожие на большие золотые цветы, которыми серьёзные мальчики, одетые в кружево и пурпур, раскачивали в воздухе, имели для Дориана тонкое очарование. Выходя из храма, он обыкновенно с любопытством заглядывал в тёмные исповедальни. И у него являлось желание посидеть в тени одной из них, чтобы прислушаться к словам мужчин и женщин, шепотом рассказывавших сквозь потертую решетку правдивую историю своей жизни. Но он никогда не позволял заградить себе путь к умственному развитию формальным принятием каких-либо догматов или систем. Он не хотел признавать тихим пристанищем гостиницу, которой можно укрыться лишь на время, в беззвездную безлунную ночь. Мистицизм, с его дивным даром облекать тайной самые обыкновенные вещи и тонкой антиномичностью, всегда сопровождавшей его, увлек Дориана ненадолго. Потом, в течение некоторого времени, он увлекался материалистическими доктринами немецкого дарвинизма и находил необыкновенное удовольствие в том, чтобы сводить все мысли и страсти людские к функциям какой-нибудь серой клетки мозгового вещества или белых нервных нитей, Концепция абсолютной зависимости духа от известных физических условий, болезненных или здоровых, нормальных или нарушенных, приводила его в восторг. Но, как уже было сказано, никакая теория о жизни не представлялась Дориану имеющей значение в сравнении с самой жизнью. Он ясно сознавал, как бесплодны были все отвлеченные рассуждения, не построенные на действии и опыте. Он знал, что и у чувств, как и у души, есть свои духовные тайны, которые нужно раскрыть. Он принимался изучать свойства ароматических веществ и тайны их приготовления, перегоняя благовонные масла и сжигая пахучие смолы Востока. Он познал, что всякое настроение мысли имеет соответствующее настроение в жизни чувств и задался целью открыть их истинные соотношения, доискиваясь, почему ладан вызывает мистическое настроение, серая амбра возбуждает страсти, фиалки будет память об умершем увлечении, мускус туманит ум, а чемпак развращает воображение. Он часто старался разработать истинную психологию ароматов и выяснить различные влияния благовонных трав, покрытых душистой пылью цветов, влияние ароматических бальзамов, темных пахучих дерев, лаванды, запах который угнетает душу, хавении, от которой люди сходят с ума, и алоэ, который, как говорят, изгоняет скорбь из души. В другой раз Дориан посвятил себя исключительно музыке, и в продолговатой комнате с решетчатыми окнами, с потолком, расписанным киноварью и золотом, и с оливковыми лакированными стенами он устраивал странные концерты. Там безумные цыгане исторгали дивные звуки из маленьких цитр, Суровые в желтых плащах тунисцы перебирали туго натянутые струны громадных лютней. Негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные литавры. А индусы в тюрбанах, сидя на красных циновках и наигрывая на длинных тростниковых или бронзовых дудках, зачаровывали, а может быть только делали вид, что зачаровывали, больших очковых змей и отвратительных рогатых ехидн. Дикие интервалы и режущие ухо-диссонансы варварской музыки возбуждали Дориана, в то время как изящество Шуберта, дивная скорбь Шопена и могучая гармония самого Бетховена не производили никакого впечатления на его слух. Со всех концов мира он собирал самые диковинные инструменты, какие только можно было найти, или в могилах исчезнувших народов, или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших от влияния западной цивилизации. И Дориан любил рассматривать и пробовать эти инструменты. В его коллекции были вывезенные с рио-негра таинственные индийские джурапарисы, на которые воспрещается смотреть женщинам и даже юношам, прежде чем они не подвергнут себя бичеванием и посто. Перуанские глиняные кувшины, издававшие пронзительные, точно птичьи звуки. Флейты из человеческих костей — подобное тем, что слышал в Чили Анфонсо де Авалле, и необыкновенно красиво звучащие зеленые осколки яшмы, находимые около Куско. Были у него и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые бряцали при встряхивании, длинный мексиканский кларнет, на котором играют не вдувая, а втягивая в себя воздух. резкий тюе амазонских племен употребляемые сидящими по целым дням на высоких деревьях часовыми и слышыми как говорят за три мили тепо с двумя вибрирующими деревянными язычками по которым ударяют палочками смазанными упругой смолой добытой из млечных соков растений колокольчики от стеков подвешенные в виде виноградной кисти и большой цилиндрический барабан обтянутый кожами гигантских змей издававших жалобный звук так живо описанный спутником Кортеса Берналем Диасом после посещения одного мексиканского храма. Фантастический характер этих инструментов нравился Дориану, и он испытывал своеобразное наслаждение при мысли, что искусство, как и природа, имеет своих чудовищ, уродливой формы и с отвратительными голосами. Однако же через некоторое время они все надоедали ему, и он опять появлялся в своей ложе в опере «Один», или с лордом Генри, с восторгом слушая Тангейзера, так как в увертюре этого великого произведения он видел изображение трагедии своей собственной души. Как-то в другой раз Дориан занялся изучением драгоценных камней, и на одном костюмированном вечере появился в костюме Андез Жоаез, адмирала Франции, украшенном пятьюстами шестьюдесятью жемчужинами. Эта пристрастие увлекло его на многие годы, и можно сказать, никогда не покидало его. Он часто проводил целые дни, пересыпая из шкатулки в шкатулку различные собранные им камни — оливково-зелёные хризобериллы, кажущиеся красными при свете лампы кимофаны, перерезанные серебряной линией и точно проволокой фисташковые хризолиты, красные, как розы, и жёлтые, как вино, топазы, огненно-пурпурные карбункулы с дрожащими в них звёздочками о четырёх лучах, кровавые вениссы, оранжевые и лиловые шпинели — аметисты, рубины и сапфиры. Его пленяло красное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня и ломаная радуга молочных опалов. Он выписал из Амстердама три необыкновенных по величине и по цвету изумруда и имел бирюзу де лавиль возбуждавшую зависть всех знатоков. Он также отыскивал чудесные легенды о драгоценных камнях. Клерикалис дисциплина Альфонса говорилось о змее с глазами из настоящих гиацинтов, а в романтической истории об Александре, героя Эматийском, рассказывалось о найденных им в долине Ордана змеях с ошейниками из настоящих изумрудов, вырастающих у них на спине. Филострат повествовал, что в мозгу у дракона скрывается драгоценный камень, и что, показывая чудовищу золотые буквы и пурпурную мантию, его можно усыпить волшебным сном и затем умертвить. По словам великого химика Пьера де Бонифаса, алмаз делает человека невидимым, а индийский агат сообщает ему красноречие. Сердолик утешает гнев, а гиацинт вызывает сон, аметист рассеивает винные пары, гранат изгоняет демонов, а гидрофан лишает луну ее цвета. Селенит нарастает и убывает вместе с Луною, а Мелоцей, способствующий распознанию воров, теряет это свойство только от козлиной крови. Леонард Камилл видел вынутый из мозга только что убитой жабы белый камень, служивший надежным противоядием. Безуар, найденный в сердце арабского оленя, имел силу исцелять от чумы. А в гнездах арабских птиц находили аспилаты, которые по Демокриту предохраняли носители их ото всякой опасности со стороны огня. Цейлонские короли проезжали по городу в день своего коронования с большим рубином в руке. Во врата дворца Иоанна Первосвященника, сделанный из сердолика, были вставлены рога ехидны, чтобы ни один человек не мог пронести через них яд. Над крышей находились два золотых яблока, в которых помещены два карбункула, «Чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном повествовании лоджи «Американская Маргарита» рассказывается, что в комнате у Маргариты видны серебряные изображения всех целомудренных девушек мира с красивыми зеркалами из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов в руках. Марко Поло видел, что жители Зипангу кладут в рот умершим розовые жемчужины. Морское чудовище, влюбленное в жемчужину, которую водолаз достал королю Пирозе, умертвило вора и в течение семи лун тосковало по своей потере. Когда гунны заманили короля в засаду, он выбросил эту жемчужину. Так рассказывает Прокопий. Ее никогда не могли разыскать, хотя император Анастасий предлагал в награду за нее пять мер червонцев. Малабарский раджа имел венецианские четки из 304 жемчужин. по числу богов, которым он поклонялся. Когда герцог Валентийский, сын Александра VI, приехал в гости к Людовику XII Французскому, его лошадь была осыпана золотыми листьями, по свидетельству Брайтона. А шляпа его была унизана двумя рядами ярко сверкавших рубинов. В стременах у Карла Английского насчитывали 421 бриллиант. Платье Ричарда II оценивалось в тридцать тысяч марок и было все покрыто баласовыми рубинами. Холл, описывая Генриха VIII на его пути к Товару перед коронацией, говорил, что на короле был шитый золотом кафтан, пояс, усеянный бриллиантами и другими дорогими каменьями, и большое ожерелье из крупных баласов. Фаворитки Иакова I носили серьги из изумрудов, оправленных в филигранное золото. Эдуард II подарил Пирсу Гефстону доспехи из червонного золота с гиацинтами, колет из золотых роз с бирюзою и ермолку, украшенную жемчугом. Генрих II носил усыпанные бриллиантами перчатки, доходившие ему до локтя. А для соколиной охоты имел перчатку с двенадцатью рубинами и пятьюдесятью двумя крупными жемчужинами. Герцогская шляпа Карла Быстрого, последнего из рода бургундских герцогов, была покрыта сапфирами и увешана грушевидными жемчужинами. Как изысканна была прежде жизнь, как пышна и декоративна. Даже читать о роскоши этих умерших людей было наслаждением. Затем Дориан перенес свое внимание на вышивки и на ковры, заменявшие фрески в прохладных покоях у северных народов Европы. Углубившись в их изучение, Адориан обладал удивительной способностью всецело поглощаться тем, что в данный момент занимало его, он чуть не с горечью размышлял о разрушении, вносимом временем во все прекрасное и чудесное. Но сам он, во всяком случае, избег этой участи. Лето следовало за летом. И желтые жонгли неоднократно зацветали и увидали. И ночи ужаса повторяли повесть своего позора. А Дориан не менялся. Ни одна зима не тронула его лица и не согнала с него цветоподобного сияния молодости. Какая разница по сравнению с произведениями человеческих рук? Что с ними сталось? Где теперь та большая желтая мантия, на которой изображается битва богов с гигантами? Мантия, сотканная смуглыми девушками для богини Афины. Куда делся широчайший веларий, протянутый Нероном над Римским Колизеем? Этот титанический пурпурный парус, украшенный изображением звёздного неба и Аполлона в колеснице, запряжённой белыми конями на золотых вожжах. До Ариану страстно хотелось увидеть дикованные скатерти, вытканные для гелиогабала, на которых были вышиты все лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиршества. И погребальный покров короля Хильперика с тремястами золотых пчёл, И вызвавшие негодование епископа пантийского фантастические мантии, на которых были представлены львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, словом, все, что только живописец сможет заимствовать из природы. И платье Карла Орлеанского с рукавами, на которых были вышиты слова и музыка песни «Мадам же Суи Ту Причем нотные линейки были изображены золотом, а каждый нотный знак, передаваемый в ту пору квадратиком, состоял из четырех жемчужин. Дориан читал о комнате в одном из реймских замков, приготовленной для королевы Иоанны Бургундской. На стенах этой комнаты были вышиты золотом 1321 попугай с гербами короля и 561 бабочка с гербами королевы на крылышках. У Екатерины Медичи была траурная постель из черного бархата, расшитого полумесяцами и солнцами. Балдахин над кроватью был из дамасской камки с гирляндами и сплетениями из листьев по золотому и серебряному фону. А по краям отделан жемчужной бахромой. Стены спальни были затянуты рядами гербов королевы, вырезанных из черного бархата и нашитых на серебряную парчу. В апартаментах Людовика XIV находились вышитые золотом кариатиды, вышиной в 15 футов. Шатер над парадной кроватью Яна Собесского короля польского, был из золотой смирнской парчи. По ней были вышиты бирюзою изречения из Корана. Колонки шатра, серебряные, позолоченные, великолепные работы были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот был взят в турецком лагере под Веной, им осеняли знамя Магомета. Так в течение целого года Дориан старательно собирал самые выдающиеся образцы тканей и вышивок. Он приобретал нежные делийские кисеи, тонко переплетенные золотыми нитями и затканные радужными крыльями жуков. дакийские газы, за свою прозрачность, известные на Востоке под именем тканей воздуха, струящейся воды и вечной росы. Явские ткани с причудливыми узорами прекрасной работы. Китайские драпировки. Книги, переплетенные в красноватый атлас или светло-голубой шелк. затканные цветами лилий, птицами и разными изображениями. Вуали из лоси, вышитые венгерским узором, сицилийские парчи или жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми монетами и японские фуконсос в золотисто-зеленоватых тонах с изображениями птиц удивительной окраски. Он питал также особую страсть к церковным облачениям, как и ко всему, имевшему отношение к церковной службе. В длинных сундуках из кедрового дерева, стоявших по стенам Западной галереи его дома, он хранил много редких и прекрасных образцов одежды невесты Христовой, которая должна носить пурпур, алмазы и тонкое белье, чтобы прикрыть бледное, изможденное тело, изнуренное добровольными муками, израненное самобичеваниями. Дориан обладал великолепной ризой из малинового шелка и золотой парчи с орнаментом из золотых гранатов, вставленных в шестилепестковые цветы, по бокам которых был орнамент из ананасов, вышитый мелким жемчугом. Отвороты ее были разбиты на отдельные четырехугольники с изображениями сцен из жития Пресвятой Девы. А на капюшоне цветными шелками вышито было Успение Богородицы. Это было итальянское произведение XV века. Другая риза была из зеленого бархата, вышитого сердцевидными листьями аканта, а оттуда на длинных стеблях свешивались белые цветки с деталями из серебра и цветного бисера. Золотая застежка изображала рельефную голову Серафима, вышитую золотом. Отвороты были вытканы из красного шелка и золота и украшены медальонами многих святых и мучеников, среди которых был и святой Себастьян. У Дориана также были церковные облачения из янтарного и голубого шелка, из золотой парчи и желтого глазета, воздухи с изображениями страстей и распятий Спасителя, вышитые львами, павлинами и другими эмблемами, стихари из белого атласа и бледно-розовой шелковой камки, украшенные тюльпанами, дельфинами и флёр-де-ли, покровы для алтарей из алого бархата и голубого полотна, и множество антиминцев, воздухов и поручней. В мистическом назначении этих предметов было что-то действовавшее на воображение Дориана. Ибо все эти драгоценности, как и многое другое, собранное в его красивом доме, служило для него лишь средством забвения, способом хоть на время убежать от страха, иногда казавшегося ему почти невыносимым. Он собственноручно повесил на стену уединенной вечно замкнутой комнаты, где он провел большую часть своего детства, страшный портрет, менявшиеся черты которого показывали ему действительное разрушение его жизни. Пурпурный, вышитый золотом покров, всегда закрывал портрет. По целым неделям не входил Дориан туда, забывая про отталкивающую картину. И вновь легко становилось у него на сердце. Вновь возвращалась его редкостная жизнерадостность, его страстное поглощение бывшим. Потом, вдруг как-нибудь ночью, он тихонько прокрадывался вон из дома и направлялся в ужасные притоны, поблизости от Blue Gate Fields. Целые дни проводил там, пока его не прогоняли. Вернувшись домой, Дориан садился перед портретом и долго глядел на него, иногда с отвращением и к нему, и к самому себе, а иногда с той тихой гордостью индивидуализма, в которой, быть может, таится половина очарования порока. Он с тайным удовольствием улыбался уродливой тени, обреченной нести тяжесть, предназначенную для него.